Глава 18 А затем настал черед последнего испытания перед финалом, который, по сложившейся многовековой традиции, должен будет пройти в цитадели, в непосредственной близости от светлого источника. Именно там наследный принц Айдар Орвик сделает свой окончательный выбор назвав одну из оставшихся на отборе избранниц своей женой. Но перед этим его невестам предстояло пройти испытание верность. Его проводили в Белых горах, в пещере знаменитейшего на весь Астор Оракула, прозванного «Голосом богов». И на этот раз выбор предстояло сделать уже избранницам. Если на первом испытании перед Источником нам советовали говорить только правду, надеясь на то, что светлые боги заметят и покарают за ложь, то соврать в пещере Оракула не представлялось никакой возможности. Хотя бы потому, что на время испытания мы сами станем голосом богов, причем для самих себя, дав честный ответ На один единственный вопрос. Любит ли избранница принца Астора всем сердцем? И готова ли она стать его судьбой, разделив с ним радости и горести совместной жизни? Или же предпочтет идти по другому пути, на котором нет места Айдару Орвику? А уж потом последнее слово останется за принцем которому и предстоит выбирать из оставшихся невест. Но сколько из нас дойдет до финала, если на испытание верность отправлялось всего пятеро избранниц? Корианна, принцесса Хефии, явно что-то скрывавшая за своими темными, словно южная ночь, глазами. «Вчера мне показалось, что в них промелькнули демоны первозданной тьмы» но сегодня она сидела в карете по правую руку от меня, удивительно красивая, собранная, уверенная в себе, и я серьезно засомневалась в том, что видела. Темноволосая Аста, пусть не самая красивая из избранниц и не лучшая из магичек на отборе, она обладала удивительной особенностью. Стоило девушке улыбнуться, как ее простенькое личико преображалось, становясь крайне привлекательным. К тому же мне казалось, что Аста и искренне любила принца и была готова идти до конца, заполучить его и корону Астора. Кстати, послушав меня, Айдар позволил Асте пройти четвертое испытание еще раз. И она, к ее чести, не побоялась снова предстать перед старым драконом. Уж чего-чего а смелости и решительности юной леди Хеллем было не занимать. На отборе еще оставалась Эльга, моя единственная подруга. Но Эльга была давно и безнадежно влюблена в темного архимага Астора и утверждала, что мне она не соперница». За принца Эльга бороться не собиралась, короной Астора не интересовалась, потому что ее заботил исключительно Бартен Мунсен. Вот и сейчас ее красивое лицо хранило выражение крайней озабоченности. Мы тряслись в большой закрытой карете по мостовым Белфора, направляясь к пещере Оракула, и Эльга, сидевшая по левую сторону, склонилась к моему уху, перед этим благоразумно отгородившись от остальных избранниц магической стеной. «Теперь Бартен точно узнает, что я о нем думаю», – заявила она, – «потому что сам будет проводить это испытание». Я тут же поинтересовалась, а не означает ли это, что Бартен Мунсон будет ковыряться в наших головах, пытаясь определить, прошли ли мы испытание или нет?» «Конечно же станет. Вернее, я очень на это надеюсь», — усмехнулась Эльга. «Представляешь, он сам залезет в мои мысли, а там сюрприз. И даже объяснять ничего не придется. Этим он сильно облегчит мою жизнь». На это я украдкой вздохнула, потому что подозреваю, ее жизнь это серьезно облегчит, а вот мою — нисколечко. Мне до сих пор казалось, что Бартен Мунсон не оставлял надежды заключить со мной хм, союз, собственный темный альянс, в котором будем лишь мы вдвоем. Это испытание было отличным шансом переманить меня на свою сторону, а Бартен, по собственным словам, проигрывать не привык. На что он пойдет, чтобы добиться своего? Этого я не знала и, по большому счету узнавать мне совершенно не хотелось. Но что я могла сделать? Не было никакой возможности отменить или избежать этого испытания. если только бросить все и уехать в Норберг. Но сбегать я не собиралась, поэтому оставалось лишь смириться, а еще лучше бороться. Пожав плечами... Ну что же, разберусь на месте, я уставилась на сидящую напротив меня Соню. Пятая и последняя из оставшихся избранниц. Наша кроткая Соня после похищения выглядела более погруженной в собственные мысли, чем обычно. Но глядя на нее, такую красивую, такую нежную, даже в простеньком черном платье, нам посоветовали придерживаться именно этого цвета в одежде на сегодняшнем испытании, я поймала себя на странной мысли. Если уж мне придется покинуть Айдара и вернуться на родину, то Соня была единственной, кому бы я добровольно его отдала, потому что лучшей жены Айдару не сыскать. И пусть вчера вечером... Он заверил меня, что никогда не смотрел на Соню, как на свою избранницу, потому что с первой нашей встречи в Веренеевке его мысли занимала одна очень красивая, но крайне самоуверенная темная ведьмочка. Но он не сразу это понял и всю дорогу до Белфора пребывал в размышлениях. Впрочем, последние сомнения его оставили в тот день, когда на нас напали фанатики карающие длани. Осознав, что может меня потерять, Айдар решил, что никогда в жизни не собирается меня терять. И мне было сложно ему поверить. Как поверить в то, что он выбрал меня, а не ее? Потому что Соня, несомненно, умна, удивительно красива и бесспорно светлая. Зачем Айдару темная, высшая, со сложным характером, и куда более сложной родословной, о которой, впрочем, он пока еще не знал. «Мне нужна только ты и никто другой», — уверенно заявил он, когда мы гуляли с ним по пустынному пляжу возле Королевской бухты. До этого Айдар отвез меня на обещанную прогулку по городу, в которой нас сопровождали Эскил и Армунд из его боевой четверки. Томаса Холлумлунда с нами не было, и я подумала, что нажила себе очередного врага. Затем лорды проводили нас до охраняемой бухты возле дворца и, пожелав приятного вечера, отбыли в Освояси. Мы же с Айдаром остались на освещенном лишь двумя магическими светлячками, светлым и темным, пляже. Я шла по кромке моря, и босые ноги по щиколотку проваливались во влажный теплый песок. Лодыжки холодили набегающие волны, а ночной ветер с привкусом морской соли раздувал распущенные волосы. В голове шумели мысли, похожие на морской прибой. Набегали, а затем сходили на нет, потому что Айдар шел рядом, держал за руку и говорил такие вещи, от которых мое сердце билось в разы быстрее, чем даже после его поцелуев. «Разве ты еще не догадалась, какой я сделаю выбор?» – удивился он, когда я спросила у него о финале. Догадывалась. Его поцелуи и нежные прикосновения говорили сами за себя. К тому же они приносили с собой сладкую истому и непреодолимое желание узнать то, что скрывалось за завесой вожделения. «Только вот... Но ведь Соня...» «Рольф Хасби ее любит», — пожал плечами Айдар. «Давно уже влюблен и не побоялся мне об этом рассказать». Он собирался сделать ей предложение перед самым отбором, но на руке у Сони так не кстати загорелась метка избранницы. «Но он не намерен отступать». «Думаю, из него выйдет хороший муж». «А ты?» «Нет, из меня не выйдет хорошего мужа для Сони», усмехнулся Айдар. «Потому что я не ее судьба». «И чья же ты судьба?» Скрывая улыбку, спросила у него. «А ты подумай», намекнул он, притянув меня к себе. «Если не получится сразу догадаться, попробуй еще раз». Правильный ответ ты узнаешь возле светлого источника. Но думать рядом с ним выходило из рук вон плохо. Куда лучше получалось целоваться, смотреть на луну и море и мечтать. Мечтать о незримых, но, несомненно, счастливых вещах, которые обязательно случатся, останься я в восторе. И в этой новой моей жизни будут любовь и страсть преданность и безграничное доверие, а еще обязательно детский смех. И баланс. Баланс между светом и тьмой, потому что, так уж вышло, я родилась полосатой, темной и светлой одновременно. Быть может, не зря наставник выставил меня из обители, заявив, что уже дал мне все, а теперь пришла моя очередь познать свою вторую половину. Найти светлую себя. Но где мне лучше ее искать, если не в асторе, если не в объятиях светлого? Только вот, мечтая о несбыточном, я постоянно забывала о том, кто такая Лерит из рода Норберг. О том, кто мои родители, где я родилась и что должна буду вернуться. Вернуться, потому что нам с Айдаром не суждено быть вместе. Какие еще брак, любовь и дети, если наши страны находились в состоянии войны? А когда Айдар узнает, то, о, темные боги, я боялась даже себе представить, Что станет с ним и со мной, когда он обо всем узнает? Лерит, что тебя так тревожит? В который раз принялся допытываться он, словно чувствуя снедающие меня темные мысли. Но я снова ему ничего не рассказала, решив не портить наше чудесное свидание. Один из лучших дней в жизни. Идеальным он стал с того самого момента, когда мы вернулись во дворец, и рыдающая Тесса покинула восточное крыло. Домой также отправилась Лине, провалившая свое испытание, потому что так и не решилась предстать перед драконом. О дальнейшей судьбе Тессы я пока еще не знала, но Айдара расспрашивать не стала. Решила, что он обо всем позаботится, приняв справедливое решение. Я же смыла пыль и нервное напряжение, после чего переоделась в зеленое платье с золотой каймой и отправилась на ужин в крайне узком кругу с королем, королевой и наследным принцем Астора. Меня сопровождал лорд Езгесмарин, к которому в последние дни я привязалась настолько, что считала его чуть ли не своим приемным отцом. Иногда мне казалось, что я любила его как настоящего. Странное чувство, доселе мне неведомое, потому что родной отец подобных эмоций у меня не вызывал. Сложно любить человека, который считает тебя чудовищем и не забывает об этом постоянно напоминать. Зато лорд Смарен затронул мою душу, и я совершенно добровольно высказывала признаки дочерней любви но при этом понимала, что очень скоро все закончится. Стоит мне только все рассказать. И тут же грудь сжималась от тревожных предчувствий, но переживала я даже не за себя, потому что прекрасно понимала, какую боль причиню Айдару своим предательством. Ведь я не думала, когда решила остаться на отборе под чужим именем, что все зайдет настолько далеко, так сильно запутается врастет в меня и в него корнями, что вырвать возникшее чувство будет, ой, как непросто, если его вообще можно вырвать. Да и что станет с лордом Смарином, когда мой обман раскроется? Ведь выходило, он тоже замешан, потому что назвал меня своей дочерью и сделал фальшивые документы на имя Лерит Смарин. Мне оставалось лишь надеяться, что езгесмарин сможет выкрутиться и из этих неприятностей. К тому же он успел получить свое сполна. Банки столицы гостеприимно распахнули перед ним свои двери, выдав приличную сумму под крайне низкие проценты. Но и на этом его выгода не закончилась. Лорду Смарину предложили возглавить тайную службу короля – и он с радостью принял столь щедрое предложение. Засобирался восстановить семейный особняк в Белфоре и перевести в столицу свою семью. Заявил мне, что пришла пора познакомиться наконец-таки со сводными сестрами. На это я снова украдкой вздохнула. У меня уже была одна, причем родная, которая искренне меня презирала за светлый дар. Нет, знакомиться со сводными сестрами мне не было никакого резона, потому что пришла пора вспомнить о том, кто я такая. Впрочем, во время ужина мы в основном обсуждали высокое назначение лорда Смарина, благодаря стараниям которого Нюху, как назвал его мой фальшивый отец, и обширным связям он вывел ищеек на след карающей длани. Вчера вечером братство было полностью уничтожено. «Многие погибли при задержании», — сказал мне Айдар. Он держал меня за руку, лаская пальцы нежными прикосновениями, ничуть не смущаясь присутствия своих родителей. Королева Атта смотрела на нас с улыбкой, а лорд Смарен косился с явным умилением. Правда, король Олов был суров. Но после третьего кубка с красным вином подобрел и он. «Остальные схвачены», — продолжал Айдар. «Будет показательный судебный процесс, Лерит. Им грозит либо смертная казнь, либо пожизненная ссылка на наши каменоломни, и напрасно они молят о снисхождении. Быть темным на землях Астора — не преступление, и больше никто не посмеет» пойти против наших законов. После этого мы обсудили возможное нападение темных на светлый источник. Как и Бартен Мунсен, Айдар склонялся к мысли, что они нанесут удар в ближайшее время. Его это крайне тревожило, как, впрочем, и меня. Вдоль и поперек, обсудив возможные варианты нападения, мы пожелали родителям хорошего вечера, после чего покинули королевский дворец. Гуляли, переодевшись в простую одежду по столице, затем отправились на берег моря. «Впереди самое сложное испытание», признался Айдар, зарываясь в мои волосы. «Это еще почему?» спросила я, наслаждаясь его близостью. «Потому что я не знаю, что от него ожидать», усмехнулся принц. «Вернее, я не знаю, что от тебя ожидать. Ты совершенно непредсказуем, лерит, и порой меня это выводит из себя». «Никогда еще не видела тебя, выведенным из себя». «Увидишь», — пообещал он. «Только попробуй не пройти завтрашнее испытание». «Шутишь?» — спросила у него, потому что смешно мне не было. «Хотел бы, но не получается». Ты постоянно держишь меня в напряжении, Лерит. Отгораживаешься от меня, скрываешь свои мысли. А ведь я знаю, что тебя что-то тревожит. Быть может, пришла пора все рассказать. Я бы не отказался от чуть большего доверия с твоей стороны. — Ты его получишь, — пообещала ему, закрывая глаза. Про себя уже решила, он должен все узнать. Но завтра... Не сегодня, потому что сегодня были небо, луна и привкус счастья на моих губах. «Обещаешь?» — улыбнулся он. «Обещаю, что расскажу. Завтра, перед испытанием верность, а потом уж пусть решает, стоит ли мне проходить его или нет». Только вот все получилось совсем не так, как я планировала потому что принца в огромной пещере Оракула со свисающими с потолка сталактитами, освещенной множеством факелов и куда большим количеством магических светлячков, не оказалось. Напрасно я его ждала, следуя вглубь подземного царства за невозмутимым Бартином Монсеном, думая, что Айдар вот-вот покажется. Вынырнет из темноты, и я попрошу у него пять, Нет, столько мне не хватит, десять минут наедине, чтобы рассказать о том, кто такая Лерит Стенстед, она же вымышленная леди Лерит Смарен. Но Айдар так и не появился, чтобы поприветствовать оставшихся избранниц и пожелать нам удачи на пятом испытании. Зато из темноты вынырнули пятеро служителей Оракула в черных мантиях и замерли рядом с архимагом Мунсеном. «Приветствую вас, избранницы светлых богов!» Прочистив горло, заявил архимаг, и мне послышалась в его голосе затаённая ирония. «Уверен, вы хотите знать о том, что вас ждет впереди. Итак, очень скоро каждую из вас отведут в собственную келью». Мы слушали его, стоя посреди пещеры и переминаясь ноги на ногу. Я чувствовала, как потряхивает от волнения замершую рядом со мной Эльгу. Уверена, дело было вовсе не в промозглом холоде, гулявшем по ногам, бесстыдно залезая под подолы наших черных платьев. Всему виной жуткое ощущение давления. Над нашими головами находился многометровый, многотонный слой камней. Впрочем, меня тревожил вовсе не он, и даже не сталактиты со сталагмитами, белесыми наростами свисавшие или устремляющиеся к своду пещеры. Куда больше меня волновал странный запах, идущий от небольшого ручья, протекавшего неподалеку. «В своей келье вы выпьете сонную настойку». Тем временем продолжал Бартен, после чего ненадолго отправитесь в мир сновидений. Но дело даже не в настойке. Испарения, идущие из недр земли, введут вас в состояние, близкое тому, которое испытывает Оракул. Именно в этом состоянии вам предстоит пройти последнее испытание перед финалом. «За вами будут пристально наблюдать служители Оракула, которые и сделают свои выводы. Сообщат, подходите ли вы нашему принцу или нет». «А что нужно сделать, чтобы ему подойти?» — подала голос Аста. Девушка тоже нервничала и еще как. «Я не понимаю». «Вот и я не понимала. Будет ли следить за испытанием Бартен Мунсон, или все-таки это доверят?» Сложителя Оракула, во сне перед вами откроются несколько дорог, и вам предстоит решить, по которой из них вы пойдете. Этот выбор станет известен устроителям испытания. Я тоже буду рядом», — добавил он, взглянув на меня столь многозначительно, что я поежилась. «Потому что испытание мне предстояло не из простых». «Но как все-таки жаль, что в пещере нет Айдара! Куда же он мог запропаститься, когда так мне нужен?» Тут слово взял пожилой служитель Оракула, каркающим голосом заявив, что сейчас нас разведут по кельям, и мы сможем расположиться на каменных скамьях. Аста тут же спросила, где мы будем спать. «На них и будете», — отрезал служитель. «Увидим ли мы принца?» – подала голос Соня, озвучив тревожившую меня мысль. В свете факелов ее идеально красивое лицо почему-то выглядело виноватым. «Увидите», – пообещал Бартон. «Сперва во сне, а затем предстанете перед ним по окончании испытания, если, конечно, вы его пройдете». После подобного напутственного слова понурые девушки – побрели за служителями вглубь пещеры. Вскоре нас разделили, и я свернула за молодым жрецом в один из множества темных проходов, уходящих глубоко под землю. Наконец, порядком поплутав по лабиринту подземелья, очутилась в маленькой келье, так похожей на ту, которая служила мне домом почти два десятилетия. Пять шагов от стены до стены. Каменная лавка, Небольшой постамент, на котором горело несколько восковых свечей, и стояли песочные часы. На него служитель поставил еще и глиняную чашу, источавшую слабый травяной аромат, скупо пожелал мне удачи. Но дело было вовсе не в напитке. В келье я куда сильнее ощущала тот самый запах, который почувствовала в большой пещере. Он настойчиво лез в ноздри, от него слезились глаза и кружилась голова. Впрочем, я уже догадалась, что это такое. Те самые испарения, которые назывались «дыханием богов» и о которых говорил Бартен Мунсон. Именно они затеняли разум, обостряя предвидение, давая Оракулу возможность делать свои предсказания. Теперь нам предстояло повторить то же самое, но уже для себя и Айдара. Выбрать один из нескольких путей, который был ближе к сердцу и по которому мы готовы идти под присмотром собственных богов. И я выпила свою чашу до дна, понадеявшись на то, что знаю, чего хочу. А еще на то, что Бартен Мунсон окажется не в силах помешать мне сделать правильный выбор даже если примется копаться в моей голове. Почти сразу же глаза стали закрываться, и я откинулась на каменном ложе, спиной ощущая пронзительный холод подземелья. Сперва думала сопротивляться, бороться с накатывающими грезами, но затем перестала, позволив сновидением, захватить меня в свои мягкие объятия. И они похитили. Закружили, лишая меня ощущения реальности, унося в мир без тревог и забот. В мир, в котором мне не грозили нападения темных, непредсказуемое поведение источников и фанатики, которых ждала либо смертная казнь, либо королевские каменоломни. Потому что там мне было уготовано совсем другое испытание. Я их увидела. Трое мужчин в нескольких шагах от меня, замершие перед ними на перекрестке трех дорог. Мне предстояло выбрать одну из них, ведущую к одному из них. Но сделать это оказалось легче легкого, потому что я не собиралась колебаться. «Лерит!» — позвал меня Айдар, стоявший на крайней правой дороге. На нем была простая серая одежда, в которой я увидела его в первую нашу встречу в Веренеевке. Волосы собраны в боевые плетения, из-за мощного плеча выглядывает рукоятка меча. «Пришла пора сделать свой выбор, и я его сделаю», — пообещала ему. «Ты ведь уже знаешь, каков будет мой? Знаешь, чье имя прозвучит возле светлого источника? Но для этого ты должна выбрать меня. Пойдем же со мной, Лерит». И он протянул ко мне руку. Я улыбнулась, так как знала, каков будет мой выбор. Давно уже знала. Еще с того самого дня, когда он оставил растерянную меня перед стенами Белфора, пообещав, что очень скоро мы встретимся снова. А я смотрела ему вслед, сокрушаясь о незавидной судьбе ведьм из рода Норберг, постоянно выбиравших не тех мужчин. Светлых, а не темных. И я засобиралась уже сделать шаг навстречу, свернуть на дорогу ведущую Кайдару, нисколько не интересуясь двумя другими мужчинами, но тут услышала знакомый голос. «Лерит, дитя мое!» Хрипло позвал мой наставник из темной обители, и я вздрогнула. Замерла, растерялась. Смотрела, как он скидывает капюшон черной мантии, обнажая бритый худой череп. Синие глаза глядели на меня пристально, словно просвечивая насквозь. Ничего не могло ускользнуть от его внимательного взгляда. «Наставник? Ну откуда вы здесь?» Пробормотала я растерянно. Затем, спохватившись, поклонилась. «Ты давно не была в обители тьмы, дитя мое!» Прозвучал его голос, и он протянул ко мне руку. «Пришло время сделать выбор!» «Готова ли ты вернуться домой, в место, где я научил тебя всему, что знал? Но еще осталось слишком много неизведанного и неизученного, потому что мудрость темных не знает границ». Я растерялась окончательно, понимая, что если сейчас сделаю шаг по дороге к наставнику, то провалю испытание и, возможно, уже никогда не увижу Айдара. «Нет» прошептала я, покачав головой. «Я не могу вернуться в обитель, потому что до сих пор не выполнила ваш наказ. Я почти не продвинулась на пути к светлой себе. Мне не удалось изучить их магию, хотя и пыталась. Именно поэтому я должна остаться в Асторе. К тому же, вы ведь писали, что с темным источником не все ладно. Но я уверена, вы справитесь с угрозой в Норберге и без меня». «В то время, как я...» «Все правильно, дитя мое. Ты должна справиться с той, что грозит Астору», — согласился наставник. «Я хорошо тебя обучил, Лерит из рода Норберг. Темные боги к тебе благосклонны, но ты должна помнить о Даре, с которым родилась. Он половинчат. Поэтому главное для тебя найти баланс между светом и тьмой». «Обрети равновесие, дитя мое, и ты сможешь преодолеть любые преграды на своем пути!» Сказав это, наставник взмахнул рукой, затем превратился в черного ворона и улетел. «Улетел! И исчез из моего сна, хотя, подозреваю, это не было предусмотрено регламентом!» «Я же снова засобиралась к Айдару, но тут...» «Лерит!» услышала голос Бартена Монсена. Архимаг стоял на крайней левой дороге и смотрел на меня с привычной иронией во взгляде. «Не слишком ли ты быстро определилась с выбором? Быть может, все-таки стоит рассмотреть еще и альтернативные варианты?» «Нет», — сказала ему, — «не стоит, потому что альтернативных вариантов для меня не существует, не в этот раз, Бартом. К тому же...» Тебя давно заждались в другом месте. Будь так любезен, прогуляйся по снам остальных избранниц, намекнула ему, потому что в этом тебе не совсем рады. Вернее, совсем не рады. Его лицо дрогнуло, но он быстро взял себя в руки. Это было ожидаемо, сообщил мне. Но ты совершаешь роковую ошибку, которую я готов исправить. Ты ведь меня потом еще поблагодаришь, темная, потому что же ведьмам связываться со светлыми. Голос Бартона прозвучал крайне уверенно. Вернее, самоуверенно. И тут же, не дав мне сказать ни слова, архимаг принялся исправлять ситуацию. Опутал меня по рукам и ногам неведомыми заклинаниями, потому что в мире сновидений не могло быть магии. Но ему это удалось, и у меня не получилось сделать ни единого шага по направлению к Айдару. «Очень скоро твое время истечет, и ты провалишь испытание, так и не сделав свой выбор», — сообщил он мне вполне любезно. «Айдар!» — позвала я, пытаясь разобраться, чем именно он меня связал. «Откуда взялась эта липкая прозрачная субстанция?» «Помоги мне, прошу!» «Он тебе не помощник», — усмехнулся Бартон. «Принца в твоем сне нет. То, что ты видишь, — это всего лишь призрак, видение. А вот я реален как никогда, моя темная ведьмочка». «Но мой наставник, он ведь тоже был реальным, и он смог». «Он исчез из моего сна, решив, что мы уже все обсудили». «Наплевать на темного», — перебил Бартон. Речь идет только о тебе и обо мне. И он потащил меня к себе, используя свою неведомую магию, в то время как неподвижный Айдар, вернее лишь видение, застыл неподалеку. Но я отчаянно боролась за свою свободу, срывая, сбрасывая с себя магические путы, понимая, что вот-вот провалю испытание. Попробуй потом докажи, что Бартен Мунсон. Заставил меня сделать неверный выбор. Но как он это провернул, если магии в мире сновидений не существует? Ее прерогатива реальный мир, а в этом мы свободны и вольны сделать любой выбор, потому что это всего лишь сон. И вот тогда, осознав, что меня окружают иллюзии, над которыми я могу властвовать наравне с Бартеном? Я повернулась крутанулась, уменьшаясь в размерах, избавляясь от созданных им призрачных пут. Ведь и они — только иллюзия. Затем превратилась в белого голубя, ну, какой вышел, в такого и превратилась, после чего вспорхнула, прилетела, перекинулась и очутилась в объятиях Айдара. «Пусть только Архимаг попробует заявить, что я провалила это испытание» и тут же открыла глаза, уставившись на теряющийся в полумраке потолок своей кельи. Сердце колотилось, ладони вспотели, несмотря на пробиравший до костей холод. Повернула голову. «Песочные часы показывали, что я проспала почти час, а ведь по ощущениям в мире сновидений я провела всего лишь несколько минут». Сев потерла лицо, пытаясь прийти в себя встряхнула головой, разгоняя морок, которым Бартен Мунсон пытался мне помешать, а я его все-таки одолела. Тут из темного прохода вынырнул молчаливый служитель Оракула. Протянул мне кружку с холодной водой. «Выпей», — приказал он. Я сделала несколько глотков, после чего он поманил меня за собой. Поднялась и вышла, все еще чувствуя противную слабость в ногах и шум в голове. Мы долго плутали по подземным лабиринтам, пока, наконец, за очередным поворотом не показалась незнакомая пещера, под сводами которой трепетала пара магических светлячков. В их свете я разглядела Айдара. Меня всегда поражала скорость, с которой принц Астора достигал намеченной цели. Сейчас его целью была растерянная ведьма из Норберга, и буквально через секунду он уже сжимал меня в объятиях. Молчаливый служитель без звука растворился в темноте. Я ведь прошла? С надеждой спросила у Айдара, когда он разорвал наш поцелуй. Мне удалось? Еще как прошла, заявил он довольным голосом. Только напугала меня порядком. Но почему? потому что ты прошла испытание последней, — усмехнулся принц. — И что, по-твоему, я должен был подумать? — А ведь я многое передумал, Лерит. Решил, что если ты провалишь испытание, то отменю этот отбор к твоим темным богам и все равно сделаю тебя своей. — Остальные закончили раньше меня? — растерялась я, пораженная его тоном. — Неужели он меня настолько любит, что готов пойти «Не только против традиции Астора, но и против своих богов». «Они давно уже завершили», — согласился Айдар. «Ты должна знать, что Эльга Виммер ушла. Выбрала другой путь, чего и следовало ожидать. Соня тоже выбыла с отбора. Вернее, она отказалась проходить испытания. Дождалась меня и призналась, что любит Рольфа, но поняла это только после похищения». «Остались лишь ты, Астахелем и Кариана. Но, Лерит, расскажи мне, что было в твоем сне?» «Я увидела три пути, поэтому пришлось немного задержаться», — призналась ему. «Значит, у меня целых два соперника», — мрачно констатировал Айдар. «Допустим, об одном я знаю, но второй он-то откуда взялся? И главное, когда ты успела». Не выдержав, я рассмеялась, второму сопернику подозревая давно уже больше восьмидесяти, а то и за все сто лет. По крайней мере, за последние два десятилетия, именно столько я его знаю, он не особо изменился. Я люблю его всем сердцем ровно с того момента, когда он стал моим наставником в темной обители. Тут я решила, что пришло пора во всем признаться, потому что лучшего момента и не придумаешь. «Айдар, помнишь, я обещала рассказать тебе о том, что меня тревожит? Хотела сделать это перед испытанием, но ты так и не появился». «Я был занят. Встречал делегацию, которая спешила в Белфор так сильно, что приехала на день раньше ожидаемого. Кто они, откуда?» Поинтересовалась я, а сердце почему-то забилось быстро-быстро. «Ну уж нет». С крайне хитрым видом заявил принц. «Теперь твоя очередь, дорогая, так что не увиливай. Расскажи мне, Лерит. К тому же ты все-таки после часа раздумий выбрала меня, а твой хм, выбор любит все знать». «Айдар, те люди, которых ты встречал, они ведь приехали за мной, не так ли?» Пробормотала я обреченно. «Кажется, рассказывать мне ни о чем не придется, потому что он и так все знает. Или все-таки не знает?» «Этим утром в Белфор прибыли принц Сигурт Норберг и твои младшие братья». Наконец улыбнулся Айдар. «Все же знает. И я покачнулась, потому что земля попыталась сбежать из-под моих ног, но упасть не успела. Айдар меня поймал». Прижал к себе, удерживая, заглядывая в лицо, дожидаясь моего признания. — Но, боги, выходит, ты уже все знаешь. Айдар, я так хотела тебе рассказать! — призналась ему, кусая губы. Пыталась, но не смогла. Боялась, что все закончится, а мне очень не хотелось, чтобы все заканчивалось. — Закончится? — усмехнулся он. — Дорогая моя, все только начинается. Твой старший брат прибыл для подписания мирного договора между нашими странами и на нашу с тобой свадьбу. Королева Норберга высказала величайшее сожаление, что она не сможет приехать. Тягости последних месяцев беременности не позволяют ей проделать столь долгий путь. Я закрыла глаза. А мой отец... «Твой отец остался в Норберге, так что колтарю, и если ты не возражаешь, тебя все-таки поведет лорд Смарен. Сначала в храме светлых богов, а потом и у темных. Мы уже успели порядком поторговаться с Сигурдом, но пришли к соглашению, что все-таки будут две брачных церемонии». «Но почему лорд Смарен? Ведь он...» «Упрямый лорд утверждает, что твой отец все-таки он и ничего не желает слышать о королеве Даре. Заявил, что 20 лет назад частенько бывал по делам в Норберге. Насколько я понимаю, промышлял контрабандой, но боги ему в суде. Есгесмарен заявил, что у него была длительная интрижка с благородной леди из Норберга, которая скрывала свое имя. Он уверен, что это была королева, которая всегда отличалась довольно свободными взглядами на супружескую верность. Сперва я замотала головой, решив, что этого попросту не может быть. Не может быть, что лорд Смарен оказался моим отцом, хотя в глубине души я бы очень этого хотела. Или все-таки возможно, ведь Кристен и Мортен уж точно не от короля Видара. «Моей маме всегда была присуща некоторая ветренность», — пробормотала я. «Но это не повод! Как бы я хотела, чтобы это оказалось поводом!» «Зато тебе ветреность не грозит, дорогая моя!» — усмехнулся Айдар. «Поверь, я займу тебя собой и нашими детьми настолько, что на посторонние интересы у тебя просто не останется времени». Возможно, лишь на светлую магию, которую ты так рвалась изучать. Я кивнула. Какие уж тут интрижки, если кроме него мне никого не надо. Но как давно ты знал? С того самого дня, когда догадался, что ты обучалась в темной обители. Доверенные лица в Норберге известили нас о пропаже старшей принцессы которая из-за своего необычного дара провела большую часть времени вдали от дворца. Тебя уже искали, а я помог им тебя найти. Потом сделал Сигурду, твоя мать временно отошла от дел, готовясь к родам, неплохое предложение, уговорив забыть прежние обиды. Заодно и попросил твоей руки». Правда, пришлось компенсировать обиды, нанесенные Астором Норбергу. «Он свое не упустит», — вздохнула я. «И как дорого! Я тебе обошлась?» «Нет», — покачал Айдар головой. «Ты неправильно меня поняла. Я тебя не покупал, Лерит. Мы договорились с Сигурдом о размере компенсации за наши попытки захватить Норберг. Мир с твоей страной пойдет всем только на пользу. К тому же твой брат тебя любит. Пообещал мне кровавую распрю, если ты не будешь со мной счастлива. Пришлось поклясться, что я приложу все усилия, и ты не пожалеешь о нашем браке. Я улыбнулась, подумав, как сильно соскучилась по Сигурду, Кристину и Мортину. Но ты ведь все это время знал, неожиданно вспомнила я. «Знал и ничего мне не сказал, а ведь мог хотя бы намекнуть. Ведь я так мучилась и переживала». «Меня не покидала надежда, что моя невеста все-таки расскажет обо всем сама, а не преподнесет мне эту новость в нашу брачную ночь», — заявил Айдар строго. Вздохнув, согласна, как-то не очень хорошо получилось. Я потянулась за очередным поцелуем решив, что обязательно придумаю, как загладить свою вину. Впрочем, мысль о брачной ночи Айдара отвлекла, вернее, увлекла настолько, что он даже перестал меня журить, а пришедшему служителю пришлось кашлянуть, привлекая наше внимание. Причем кашлял он довольно долго. А я подумала, все складывалось настолько хорошо, что мне было даже страшно в это поверить. Но впереди нас ждали последние испытания и темные, которые обязательно нанесут свой удар. И лучшего места и времени, чем завтрашний финал возле светлого источника, им не придумать.